Глава 5. Утром меня разбудила миссис Попец. Она постучала в дверь и сказала: "Известно ли вам, сэр, что сейчас около 9?" "9 чего?" воскликнул я, садясь на постели. "9 часов", откликнулась она через замочную скважину. "Я боялась, не проспали ли вы". Я растолкал гареса и объяснил ему, что случилось. Он сказал: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 «Безмозглый чурбан!» — проревел Гаррис. «Уже без четверти 10 «Как?» — завопил Джордж и, соскочив с постели, очутился в лохане. «Какой болван, гром его разрази, подставил сюда эту штуку!» Мы ответили, что надо быть ослом, чтобы не заметить лохане. Наконец мы оделись, но когда дело дошло до дальнейших процедур, то обнаружилось, что зубные щетки, головная щетка —